Слева и справа по всему периметру карниза в каждом отверстии, выходившем на галерею, где они стояли, появились высокие прыгающие фигуры, похожие на гигантских белых богомолов. Один из таких богомолов прыгнул вперед по направлению к Неверову, мгновенно преодолев разделявший их расстояние. И сразу же для Неверова, как всегда в минуту смертельной опасности, перестало существовать окружающее. Остался только этот единственный, несущий смерть противник. Такое полное сосредоточение на узком участке схватки помогло ему, и на этот раз. В какую-то долю мгновения, падая назад на спину, ему удалось опередить повторный завершающий прыжок Грайера. И когда тот оказался в воздухе над ним, ноги Неверова с хрустом врезались в плохо защищенный живот нападавшего и удлинили траекторию его полета. Лишь на секунду Грайеру удалось зацепиться задними лапами за кромку обрыва, но в следующий миг он уже бесследно исчез в пропасти под ними. Результат этого поединка не имел, однако, ни малейшего значения. Из густых клубов фиолетового тумана тут же вынурнула новая морда белесой твари. Лежавший на спине Неверов оказался совершенно беспомощен перед очередным противником. К тому же лицо, неожиданно возникшее в нескольких сантиметрах от него, лишило Степана последних остатков мужества и воли к сопротивлению. Так должно было выглядеть лицо смерти. Совершенно равнодушное. словно бы не имевшие ни малейшего отношения к действию, которое они собирались совершить, с бессмысленными, фасеточными глазами, впитывавшими в себя лишь осколки окружавшего их мира. Мгновение спустя Неверов почувствовал боль в щеке, в которую вонзились перекрещивающиеся клыки. Боль не такую уж сильную, гораздо слабее того, что он ожидал, но от этого не менее ужасную, потому что он знал, что должно было последовать за этой болью. Он услышал, как отчаянно закричала стоявшая чуть в стороне Элайн. А потом ему стало все безразлично. Все потеряло значение. Он надеялся на полное отключение сознания, но этого не произошло. Его словно запаковали в деревянный, набитый гнилыми стружками ящик. Он чувствовал, что вот-вот задохнется и ждал спасительного мига отключения сознания, но он так и не наступил. Вместо этого он как бы со стороны видел высокую нелепую фигуру человека, лежавшего на спине. По команде она повернулась, уперлась ладонями в пол и вновь оказалась на ногах. Лишь некоторое время спустя Неверов понял, что чувствует отражение чужого сознания, сознание существа, ставшего его полным господином. Вместе с остальными своими недавними товарищами он брел в толпе Грайеров, и каждый шаг, каждое движение отдавались в его черепной коробке болезненным эхом. Согнуть правую ногу, приподнять, подвинуть вперед, Потом те же самые ставшие вдруг невероятно сложными движения, проделать со второй ногой. Они шли все вниз и вниз, спускаясь по спиральному пандусу и погружаясь все глубже, в неведомые глубины города, из которого никто и никогда не возвращался, если не считать Илайн. Неожиданно он понял, что ее не было с ними в толпе пленных, не было ее и среди конвоиров. И тогда возникла нет, не надежда. потому что ей не было места в этом сером белесом городе мертвых тварей, лишенных собственного сознания. Но что-то весьма похожее на постороннюю, неподконтрольную его властелину мысль родилось в потаенных уголках, его погруженного в сознания, лишь когда стих звук царапающих по камню когтей, лишь когда стих звук, царапающих по камню когтей, лишь когда вытянутая узкая спина последнего грайра исчезла в проходе, и она вновь осталась одна, Элайн смогла совладать с охватившим ее паническим, почти безумным ужасом. Это чувство досталось ей в наследство от первого укуса. Испытав на себе однажды полное порабощение своего сознания чужим разумом, она знала, каково сейчас неверово. И, скорее всего, именно эта мысль помогла ей взять себя в руки настолько, чтобы понять. Грейры не обратили на нее ни малейшего внимания. А кванты оказались правы. Она не существовала для Грайеров, оставаясь невидимой под колпаком помеченного ими ментального поля. Ощущение собственной неуязвимости придало ей немного бодрости. Ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы поверить в стоящую перед глазами кошмарную картину. Согнутого, медленно бредущего в окружении Грайеров, Степана. Его больше не было с ней. Он все еще жил, она все еще чувствовала слабое биение его ментального поля, Но на него уже накладывался узор чужого разума. Это был теперь не Степан. Ему еще можно было помочь. Еще не поздно. Ведь он однажды помог ей в такой ситуации, не побоявшись для этого проникнуть в этот город живых мертвецов. Но для его освобождения нужно уничтожить Грайера, отравившего его своим ядом. Сделать это необходимо как можно быстрее. Пока мозг неверва, его воля к сопротивлению и ощущение собственной индивидуальности – окончательно не растворились под прессом чужого сознания если бы у нее хватило сил сразу же последовать за пленными не выпускать их из виду но момент был безнадежно упущен в этом городе среди миллиона безликих похожих друг на друга как две капли воды созданий ей никогда не найти того грайра который был ей так нужен